58. Доктор Дар Гал. Приписываемые дневники. Маргит Йо обнаружил цель, когда сенсоры в процессе сканирования повернулись в сторону колдуна. Надо сказать, и сам колдун был виден не слишком-то четко. Эта его раскраска, с втертой в порезы кожи глиной, тоже имела некий маскировочный эффект. Однако за время молчаливой многочасовой пляски с Кадидодала сошло сто потов. Он сильно разогрелся. Может быть, ротмистер навел прицелы на шамана чисто для калибровки. А может, все же сработал опыт настоящего вояки. Подсознательная реакция на таящуюся смерть. Теперь в режиме «Широкий сектор» Маргит обнаружил помимо шамана что-то еще. Что-то эдакое рядом. Весьма странное и весьма длинное. Эта длиннота уходила вверх, в застывший кадр молчаливой и неспешной войны растений за свет, в переплетение ветвей. И эта длиннота двигалась, плавно перетекала оттуда сюда, да еще колыхалась в ритмическом отражении извивов туземного колдуна. Разумеется, это могло оказаться реализовавшимся наяву духом племени дотароров. В этом лесу и не пожелаешь, но поверишь во что угодно. Благо гвардии Ротмистер не заканчивал философских факультетов Департамента науки неизвестных отцов. Он не заморачивался проблемой перетекания духовного мира в материальный и обратно. Он понимал мир проще, по-военному. Он повел кнюпелем, свел обзорный режим в предельно узкую полость и надавил на кнопку инициации качалки.